панч скрежетнув тормозами чуть не раздавил мотоциклетку морза спрыгнув с телеги проводник прошелся по илу что то высматривая и приседая у кочек так и трогал черно серые камни губы его беззвучно шевелились жаркий ветер трепал колечки черных волос крючок искоса наблюдал за людоедом и молчал ведь макота приказал слушаться проводника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 Вернувшись с прогулки по Илу, и положил ладонь на длинную башку в желто-коричневой чешуе. Маниса трясло, ноги ходили ходуном, хвост мелко дрожал. Тако забрался на повозку и показал вперед. Крючок дернул поводья, ударил Маниса шестом по голове, и тот побежал. Испуская клубы дыма и взрыкивая моторами, машины каравана потянулись следом. Туран улегся в клетке закрыл глаза, отрешенно прислушиваясь к происходящему снаружи. Вскоре ящер начал спотыкаться, харкать кровью и, в конце концов, рухнул на бок. Караван снова остановился. Вылезший из панча макота подошел к рептилии, пнул носком сапога в тяжело вздымающееся брюхо и велел добить, чтобы разделать на мясо. На это так и сказал, что добить можно, чего твари мучиться а разделать, чтобы после съесть, никак нельзя, опасно. Ящер порченный был.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 Что, если этого красавца впрячь? Да нет, куда там. Если он под наркотой, то сонный и вялый, а если без наркоты, нервный и на всех бросается. В любом разе телегу не потащит. Значит, надо цеплять ее к одному из мотофургонов. Но к какому? К тому, что с цистерны Или к тому, что везет воду? Куда ни прицепи, дополнительный груз слишком сильно замедлит самоход.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 Проводник покачал головой, подошедший макота спросил у него. «Слышь, чё это с хлопцем приключилось? Опасно там? Забрать его можно?» Людоед кивнул. «Можно, да. Нет, медуз». Он поманил пальцем двух самых молодых бандитов, дирюшку с косоглазым Лёхой, но те не пошевелились. Макота положил ладонь на кобуру. так и пролез под грузовиком, и молодёжь гуськом шаг в шаг потопала следом. Когда гавроша положили у ног атамана, то сказал. «Он же не мёртвый!»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 Тогда еще небольшую банду И спрашивал себя иногда, а помнит ли сам крючок Помнит, кем был раньше Какие события произошли тогда Или вытравил всякие воспоминания Дурман травой «Ну, че приперся?» Спросил Макота Челюсть крючка монотонно двигалась Он мотнул головой, глядя под ноги атамана Произнес равнодушно «Черный, говорит, буря начинается» «Черный? Людоед, что ли? Какая еще буря? Ехать дальше» «Иловая»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 «Ладно, едем, докуда он скажет, и ждем, пока оно не утихнет». Горячий ветер завывал между холмами. Приближалась песчаная буря. Хотя это в степи, откуда Туран родом она была бы песчаной. А здесь, на дне высохшего моря, ветер закручивал в смерчи черно-серую иловую пыль. Она забивала нос, от нее горчило во рту, и слезились глаза».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 Таков все это время сидел на повозке спиной к пленнику, ссутулившись, обхватив себя за колени. Манис, улегшись на брюхо, энергично елозил лапами и хвостом, зарываясь в выл. Ветер рвал брезент, накрывавший клетку. Туран опасался, что его вот-вот сорвет. Хорошо бы снять ткань да обмотаться, чтобы ветер не так хлестал Крупинки больно кололи лицо, руки, плечи. А если ураган усилится? Привстав, Туран начал разматывать медную проволоку, которой прихватили брезент к прутьям.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 Машины каравана стали темными пятнами во мгле. Пришлось просунуть левую руку между прутьями и удерживать брезент за край, а правой разматывать проволоку. Пыль забивала нос и рот. Туран тяжело дышал, сердце колотилось в груди. Он едва смог втащить брезент в клетку, упав на дно, завернулся, подоткнул полы, втянул голову в плечи и ухватил хлеставший по лицу угол. Стоял полдень, но было темно, как ночью.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 тряся головой, дополз до края клетки и полез вниз. Туран удивленно смотрел на него. Проводник сполз на передок повозки, перевалившись через борт, рухнул вил Некоторое время его не было видно. Быстро светлело, глистая завеса расходилась, обнажая высокое голубое небо. Наконец проводник встал, держась за колесо, повернул к Турану серое от пыли лицо. «Скаты — Скаты! — произнес он. — Скаты небесные! Они живут в буре, в ветре, не могут иначе!